Архиепископ Кентерберийский прочел постановление Совета Душеприказчиков относительно церемонии погребения тела покойного государя вплоть до заключительного длинного ряда подписей. Архиепископ Кентерберийский, лорд-канцлер Англии Вильям, лорд Сент-Джон, лорд Джон Россель, Эдуард граф Герфорд, Джон Виконт-Лиль, Кутберт, епископ Дургамский и так далее. Том давно уже перестал слушать. Один пункт документа поглотил все его внимание. Он не вытерпел и, обернувшись к лорду Герфорду, шепнул. — На какой день, — он сказал, — назначено погребение? — На шестнадцатое число будущего месяца, государь. — Какое безумие! Разве продержится до тех пор? Бедный мальчуган никак не мог освоиться с придворными порядками. Он привык, что у них в Оффальдкорте старались сбыть с рук покойника как можно скорее и с похоронами спешили, как на пожар. Лорд Герфорд сумел, однако, успокоить его двумя-тремя словами. Государственный секретарь прочел постановление Совета назначившего в одиннадцать часов на следующий день прием иностранных послов. Постановление это требовало утверждения государя. Том вопросительно взглянул на лорда Герфорда. «Не угодно ли будет вашему величеству дать свое согласие?» — шепнул тот. «Они явятся от лица своих повелителей выразить вам соболезнования по поводу тяжкой утраты, постигшей вас» и всю Англию. Том покорно исполнил этот совет. Второй секретарь прочел смету расходов двора за последние полгода прошлого царствования, сумма которых простиралась до 28 тысяч фунтов стерлингов. Эта цифра ошеломила Тома, но он был еще больше поражен, когда из дальнейшего доклада выяснилось, что 20 тысяч фунтов остаются неуплаченными, и денег на их уплату нет, так как сундуки покойного короля пусты, и что поэтому 1200 человек дворцовой прислуги, не получая жалованья, находятся в очень стесненном положении. Этого Том не мог переварить. Но ведь так мы разоримся. По-моему, необходимо сейчас же нанять дом поменьше, и распустить хоть часть прислуги, тем более, что эти люди никому не нужны и только досаждают своими непрошенными услугами, в которых могут нуждаться разве одни только безмозглые и безрукие куклы. Я знаю небольшой домик неподалеку от рыбного рынка в Биллингсгете. Вот если бы быстрое прикосновение руки графа Гертфорда остановило пылкий поток красноречия Тома, и мальчик, весь вспыхнув, разом умолк. Но никто из присутствующих и виду не подал, что слышал его безумные речи. Затем был прочтен следующий доклад о том, что согласно последней воле покойного государя, пожаловавшего лорду Гертфорду Герцогский сан, удостоившего возвести его брата сэра Томаса Сеймура в звании пера, а сына его в звании графа, и даровавшего другие милости знатнейшим слугам престола, Совет постановил назначить заседание на 16 февраля для распределения и утверждения этих милостей. А так как покойный король не сделал необходимого письменного распоряжения о пожаловании вышепоименованным лицам поместий, соответствующих их будущему высокому сану, то совет, зная личные желания покойного государя на этот счет, предполагает пожаловать лорду Сеймуру поместье с годовой доходностью в 500 фунтов, а сыну графа Гертфорда с годовой доходностью 800 фунтов, с тем, чтобы дар этого последнего был в случае смерти кого-нибудь из епископов пополнен из доходов покойного еще тремя стами фунтов, Том приготовился было вычеркнуть кое-что из этих пожалований на уплату королевских долгов, но предусмотрительный граф Герфорд вовремя остановил его и спас от нового промаха. Итак, его величество беспрекословно, хоть и очень неохотно, дал свое королевское согласие, пока он, передумывал о всех чудесах, творившихся с такой легкостью на его глазах и при его участии. Ему пришла в голову счастливая мысль, почему бы ему не пожаловать свою мать, санном герцогине Офалькортской и соответствующими этому званию поместьями. Но он тут же понял всю дерзкую смелость такой мечты. «Ведь он король только по названию». Все эти именитые лорды и заслуженные ветераны распоряжаются им, как хотят. Для них его мать — плод его расстроенного воображения. Выслушав его, они ему не поверят и пошлют за доктором. Вот и все. Между тем, скучные занятия государственными делами шли своим чередом. Раздавались патенты, награды, читались сметы, доклады, и разные другие замысловатые бумаги самого тоскливого содержания. Наконец Том вздохнул и прошептал. «Господи, чем я согрешил, что ты так тяжко меня караешь? За что ты отнял у меня свободу, воздух, солнце? За что сделал меня королем?» Тут его бедная усталая головка склонилась на грудь. Он уснул и и государственная машина остановилась за отсутствием решающего королевского голоса. Вокруг уснувшего мальчугана наступила тишина. Государственные мужи хранили гробовое молчание. Перед самым обедом на долю тома выпал счастливый часок, благодаря его наставникам Гертфорду и Сент-Джону, разрешившим ему повидаться с леди Елизаветой, и маленькой леди Дженни Грей. Принцессы были, впрочем, в довольно унылом настроении по случаю тяжелого удара, постигшего королевский дом. В конце свидания Тома осчастливила своим визитом старшая сестра, известная в истории под именем Кровавой Марии. Но в глазах мальчика этот визит имел единственную цену — краткость. На несколько минут его оставили одного. Затем к нему вошел хорошенький, стройный мальчик лет двенадцати, одетый с ног до головы во все черное, в белых брызжах и манжетах с небольшим пунцовым траурным бантом на плече. Он нерешительно подошел к Тому с непокрытой склоненной головой и преклонил колено. Том спокойно смотрел на него с минуту, Потом сказал, «Встань, мальчик! Кто ты такой? Что тебе надо?» Мальчик встал и стоял в непринужденной позе, но на лице его было заметно смущение. «Государь, ты должен меня помнить!» — сказал он. «Я мальчик, которого секут!» «Как ты сказал? Мальчик, которого секут?» «Да, государь!» «Я Гумфри. Гумфри Марло». Том подумал, что его наставником следовало бы приставить к нему кого-нибудь на время своего отсутствия. Положение становилось щекотливым. «Как тут быть? Притвориться, что он знает этого мальчика, и потом на каждом шагу попадаться в том, что отроду его не видывал?» «Нет, это совсем не годится. Надо придумать что-нибудь другое». «Вдруг...» у него мелькнула счастливая мысль. Неотложные дела будут часто отзывать теперь графа Гертфорда и лорда сент Джона, попавших членами в совет душеприказчиков. Это будет повторяться беспрестанно. Так не лучше ли выработать какой-нибудь план, чтобы быть в состоянии самому выпутываться из затруднений? Да, конечно, ничего другого не остается. Попытаться хоть с этим мальчиком, «Что из этого выйдет?» Том нахмурился с самым озабоченным видом и, подумав с минуту, сказал. «Да, теперь я как будто припоминаю. Но я болен и так забывчив». «Мой бедный государь!» — воскликнул чувство мальчик, а про себя подумал. «Слухи-то, кажется, верны. Он совсем рехнулся, бедняжка. Однако что же ты, Ярозиня?» Ведь мне приказано и виду не подавать, что я что-нибудь замечаю. «Странно, как в эти последние дни все испарилось из моей памяти», — продолжал Том. «Но это не беда. Сейчас пройдет. Иной раз мне стоит вспомнить какой-нибудь пустяк, и я разом припоминаю все до мельчайших подробностей. И не только то, что знал, но частенько и то, о чем прежде не имел никакого понятия». «Добавил он мысленно. «Говори же, что тебе надо».